крат отец Янаш ловил потусторонние голоса хозяин матей белеге вконец рассердился на него за молчание уж тем чем а монажским грошем мог бы уважить человека монажским грошем называют в тех краях спасибо что ж так тому и быть проговорил с досадой почтенный голубчанин и щёлкнул кнутом благослови вас бог ваше приподоби Но, шармай, но. Отец Яниш, охваченный глубоким горем, ныта сваллся. Он не замечал ничего вокруг. Мы шли тронулись, рядом с ним и зашагал Матвей Билеги. Дорога поднималась в гору, и тихо, сердито ворчал. И чего мол в том особенного? Ежели из цыплёнка павлин вырастит, и не вспомнит потом, что был когда-то цыплёнком. Зайдя на пригорок, он ещё раз оглянулся и, увидев по-прежнему неподвижного юношу, крикнул, словно удостоверяя в том, что выполнил долг: "Я передал вам то, что должен был передать". Священник от этого крика вчнулся, вздрогнул, душа его возвратилась из печальных скитаний. А странствовала она далеко-далеко, рядом с той, кого уже не было в живых. Да, первым долгом сын навестил мать. Он припомнил дни, проведенные вместе с нею, потом мысленно перебрал и те дни, когда сам жил вдали от нее. Он как бы стоял на коленях у постели умирающей, молился и представлял, что она думала, И что должна была сказать в последнюю минуту, он как бы принял ее последний вздох, подхваченный ветром, и только что, переданный ему лесом, расти сестрицу Янкова. Для того, чтобы узнать последнюю волю, последнее желание умирающих родителей, сыну не обязательно быть рядом с ними, и писать ему о том не обязательно. И не беда, если ничего не сообчат провода, есть для этой цели другие силы, более могущественные. Первым побуждением Янаша, когда он пришёл в себя, было бежать за господином Береги, остановить его, попросить рассказать о матери всё, что тот знает, как жена два последних года, как умерла, как хоронили всё, всё. Но Головский воз был уже далеко, а взгляд юноши в этом мгновении упал на лукошка, ино цыриком приковал его внимание. В лукошке спала его маленькая сестрёнка. Молодой стрещеньи, тиши не когда в жизни не видел её. Дома он был в последний раз, когда хоронили отца, тогда мать прислала за ним подвод. А вот теперь Никто, никто не известил его. Маленькой Вероньки в ту пору ещё не было, а о её существовании он узнал лишь из письма матери. А письма эти были немногословны и полны смущения. Янаш подошёл к лукошку и посмотрел на помненькое милое личико. Как она похожа на маму, подумал он. И так долго и пристально вглядывался в ее личика, что она стала расти и изменяться. И вдруг перед затуманившимся взором Януша черта за чертой всплыло лицо матери. Боже мой! Боже мой! Ведь это же чудо! Стоящее чудо! Но алюцинация продолжалась всего полминуты. Перед ним снова была малютка. О, если бы она сейчас проснулась. Ему так хотелось взглянуть в её глазки, но она не открывала их. Он видел лишь длинные ресницы, похожие на чёрные шёлковые кисточки. И так, отныне я должен её растить, подумал Яниш, и сердце его залила волна безграничной нежности. Что ж, я буду её растить. Но как Боже мой, как ведь мне самому нечего есть. С чего, с чего начинать? И как обычно, когда душил его охватывали нерешительность, отчаяние, я наш поспешил обратиться к молитве и направился в церковь. Дом Господень был как раз открыт. Изнутри его били две старухи. А вот сейчас Янош не пошёл к алтарю, так, как раз там возили старухи. Он остановился у чаши со священной водой и упал на колени перед распятием из дерева и железа.